Глава 43. К сожалению, многого мы не узнали. Проведя сестре экскурсию по центральной площади и полюбовавшись на достопримечательности Эвии, я привел ее в кофейню. Там царило небывалое столпотворение. Мало того, что все столы были заняты, и даже на улице собрались желающие выпить бодрящего напитка, так еще и работники сновали туда-сюда, их было много, но большинство какие-то бестолковые. «Мне, принцу драконов, пришлось даже применить ментальную магию, чтобы занять столик. Да, напитки были выше всяких похвал. Не думал, что, смешав молоко и кофе, можно получить такой приятный вкус. Но я-то пришел сюда не за этим». От подавальщика не удалось добиться сведений о Кариме, но он рассказал, что большинство сотрудников наняты только сегодня. Он указал на пять девушек, которые работали со дня основания кофейни — Именно их я решил допросить. Правда, я не ожидал, что и с этим могут возникнуть сложности. К девушкам было не просто пробиться. Три стояли возле печи и, не отвлекаясь ни на секунду, готовили напитки. Варили черный кофе, взбивали молоко, добавляли в него сахар, какой-то коричневый ароматный порошок и разливали полученную смесь в чашки или высокие стеклянные бокалы. Я постоял какое-то время, наблюдая за процессом, И понял, что перерыв кто-то устроит в себе не скоро. Еще одна девушка вполголоса объясняла что-то троим мужчинам в белых передниках. Сосредоточившись, я прослушал увлекательную лекцию о кофейных напитках и об увеличении среднего чека, причем, что такое чек разобрался далеко не сразу. Пятая девушка, как раз, появилась из двери с надписью Служебное помещение интересное название, вынесла туго набитый полотняный мешочек подошла к металлическому агрегату внушительного вида и принялась насыпать в него кофейные зерна. Закончив, передвинула рычаг сбоку от агрегата, и тот принялся дребезжать и урчать, как голодный зверь. Звуки были громкими, но никто, кроме меня, казалось, не обратил на них внимания. Зато запах, что испускал, как я понял, механизм для перемалывания кофейных зерен, оказался очень завлекательным. Люди за ближайшими столами принялись заказывать еще напитки. Хотя меня и заинтересовал и этот механизм, и другой, при помощи которого девушки возле печи взбивали кипящее молоко, я не стал отвлекаться от цели. Накинув на себя сферу невнимания, легонько воздействовал на девушку, что несла пустой мешок, и увлек ее в то самое служебное помещение. Там было очень мало места. Все свободное пространство занимали стеллажи и столы, где стояла посуда, подносы с булочками и пирожными — Мешки с кофе и еще какие-то продукты. К сожалению, девушка, которую звали Кора, не смогла много рассказать о Кариме. Работала моя пара недолго. После визита в кофейню графини Сарадрос ее забрали на допрос, и больше она не появлялась. По словам Коры, госпожа Калинина уже наняла на замену Кариме другую девушку, и ее никто тут даже не ждал. Хм, похоже, надо было расспросить саму госпожу Калинину. Скоро сказала, что она ушла к Стряпчему вместе с Астером Авентисом, тем самым дельцом, с которым я вчера беседовал, будучи в лечении главы Теневой гильдии. Скорой все равно не вышло долго беседовать. Очень скоро дверь распахнулась, и на пороге возникла белокурая девушка, та самая, что вела для новичков лекцию. Подопечные с любопытством заглядывали ей через плечо, и хотя в служебное помещение их не пустили, я предпочел ретироваться. В как звали блондинку, принялась раздавать указания. «У нас оврал! Снова! Ты!» — девушка указала на ближайшего к ней молодого мужчину в белом переднике. «Срочно беги в ресторан «Волшебная кухня», передашь от меня записку. Нам срочно нужны еще и клеры, и пончики, и булочки с корицей пусть пришлют». «Да, госпожа Авентис», — откликнулся тот. «Кора, не спи, ну что с тобой? Подготовь разноцветную глазурь». Леди за третьим столом заказала целую гору эклеров. Я вначале подумала, что она ждет кого-то, но нет. Она в одиночку уже съела десяток, не меньше, и хочет еще. И не только эклеры, но и другие пирожные. И латте пьёт третью чашку. Может, только чаевыми дала два золотых, так что надо поторопиться. Конечно, сейчас Бьярика скоро рассеянно озиралась по сторонам, словно только что проснулась. Это был эффект ментальной магии ведь я позаботился о том, чтобы она не запомнила ни меня, ни мои вопросы. Названия пирожных, как и напитков, были сплошь незнакомые. Я удивился, меня это заинтересовало, и при других обстоятельствах даже захотел бы задержаться здесь подольше. Но к остальным девушкам, кто мог что-то знать о Кариме, было не подобраться, если полностью не останавливать работу кофейни. И я решил побеседовать с их хозяйкой. Вернувшись к Дайре, я не сумела оторвать ее от обеда. Это моя сестра оказалась той леди, что скупила половину десертов в кофейне. «Может, я и стану первым толстым драконом за всю историю нашего вида», — с улыбкой сообщила она. «Но никуда не двинусь, пока не доем. И не проси». «Я могу оставить тебя здесь», — предложил я, пробуя пирожное в виде кольца, покрытое ярко-малиновой липкой глазурью и посыпанное коричневыми крошками. «Хотя, пожалуй, давай задержимся». «Тесар, ты съел все мои пончики!» — возмущалась Дайра спустя несколько минут. «А мне сказали, что они последние». «За пончиками уже послали», — усмехнулся я, поднимаясь и подзывая подавальщика. «Потом вернешься сюда и закажешь еще. Расплатившись, как и сестра, золотом, еда и напитки и впрямь были превосходны, я подал руку Дайре, и, не обращая внимания на ее обиженное выражение лица, отправился к Стряпчему. К величайшему удивлению, принять меня немедленно отказались. Стряпчий был занят, как раз заверял договор о сотрудничестве между Астером Авентисом и госпожой Калининой. Драконий слух тонок, и, сидя в приёмной, я невольно восхищался. Эти двое были дельцами с немалым опытом и спорили о прибыли сознанием знанием дела и такими аргументами, которым мог позавидовать даже отцовский министр экономики. А уж этому дракону лет триста, не меньше. Как бы то ни было, визит драконьего принца не произвел здесь ни на кого впечатления. В конторе стряпчего яблоку негде было упасть, везде, где можно и где нельзя, пытались приткнуться люди с листами бумаги. Как я выяснил, это были кандидаты в работники к госпоже Калининой, и они писали ответы на список вопросов, что она дала. Кстати, решив подойти к этой пожилой, но очень энергичной даме под личиной одного из них, я узнал, что вначале надо заполнить анкету, и без резюме не принимаю. Меня тут же оттеснил в сторону кандидат со списанным листом, следом за которым в кабинет впорхнула девушка с кипой бумаг — секретарь. Госпожа Калинина принялась по ее собственным словам проводить собеседование. На самом деле разговор больше походил на допрос но расстались стороны, весьма довольные друг другом. Работника приняли, он подписал договор и уступил место следующему кандидату. Секретарь обронила, что, дескать, еще ни разу не видела, чтобы так быстро принималось решение о найме, на что госпожа Калинина ответила ей короткой фразой «Сорок лет опыта. Пришлось научиться видеть, кто есть кто, сразу». Эти люди были настолько заняты своими делами, что мне показалось даже неловким отвлекать их. Госпожу Калинину, кстати, я уже видел, как-то раз на улице, чего только не померещится, ведь тогда мне показалось, что я почувствовал близость своей пары. Пару я тогда не нашел, как, впрочем, и сейчас не приблизился к пониманию, где она скрывается. Может, снова вернуться в Королевский дворец. В конце концов, два последних раза я встречал ее именно там. Кстати, я так и не выяснил, что ей было нужно в Королевском сейфе. Решив не терять тут время, я для очистки совести побеседовал с Астером Авентисом, уже не скрываясь под своим именем. Ожидаемо он ничего не знал о Кариме. Рассказал даже меньше, чем Кора. Было неприятно осознавать, но мои поиски зашли в тупик. Снова. Ещё немного погуляв с сестрой по столице, мы вернулись в штаб Теневой гильдии. Надо было изучить бумаги, что доставили из дома лорда Герадороса, прежде чем делать дальнейшие шаги. Быть может, в этих бумагах отыщется зацепка, по которой можно будет хоть Альдинаиру найти. О да, зацепка нашлась, и не одна. От осознания, каким я был болваном, у меня потемнело в глазах. Я, принц драконов, упустил нечто настолько очевидное, что в пору было подвергать самого себя стыду и поношению. Если бы не Дайра рядом я бы непременно ругался самыми последними словами. В чем, собственно, дело? Да в том, что в архиве лорда Герадораса нашлась масса любопытных сведений, в том числе и о королевской семье Эвии. У рода Томиоских была крайне интересная наследственность. 15 поколений назад правящий король взял в жены иномерянку, девушку иной расы. Она была очень редким существом, Абонетилам, которые, как известно, могут менять форму своих тел, а еще владеют невероятной по силе ментальной магией. Как и почему девушка оказалась в этом мире, в Эвии, в документах сказано не было, но упоминалось, что брак заключили по любви. Королева родила двоих детей и счастливо прожила с королем до самой его смерти. Таким образом, Томиосские владели ментальной магией. Хоть спящей. Дар был у каждого члена рода. Принцу, а теперь уже и королю Иридесу, была доступна совершенная защита от ментальных атак, тогда как его сестре ментальная магия была не подвластна вовсе. Так было сказано в документах. Зато Альдинаира владела другим даром. Король Ройдер не считал нужным его развивать, да и вообще упоминать о нем. Он полагал, способность к изменению внешности, что обнаружилось у его дочери — чисто бабским развлечением, таким, как искусство красиво танцевать или слагать стихи. Также в документах бывшего советника по безопасности упоминалось, что у рода Томиоских был «дух-хранитель». Его вроде бы оставила та самая королева Абонетил, что передала потомкам способности своей расы. Дух являлся к членам рода, которых считал достойными обучению магии. Описание духа не приводилось — Зато нашлось его имя — Тамис. Я готов был локти кусать от досады. Как? Ну как я мог быть таким слепым болваном? Я ведь почти не обратил внимания на то, что моя пара может менять внешность. Вместе с тем отмечал, что это необычная способность. И я не чувствую в ее ауре заклинаний иллюзии и личины. Зациклился на том, что пара каким-то образом сумела скрыть нашу связь. Ведь это вполне возможно, имея доступ к знаниям, что есть у хранителя рода. Бездонное небо. Да она ведь при мне общалась с этим самым Тамисом. Я слышал часть их мысленного диалога. Болван решил тогда, что это какой-то мужчина. Моя пара — принцесса Альдинаира. «Тесар, с тобой все в порядке?» — спросила Дайра, которая, сидя со мной за столом в кабинете главы теневой гильдии, тоже изучала документы, свою часть. «Да», — прорычал я, отмечая, как под пальцами крошится дубовая столешница толщиной в ладонь. «По тебе не скажешь», — заметила сестра, переложила с места на место несколько документов и посмотрела на меня. «Но ты лучше приходи в себя и послушай, я тут кое-что нашла». «Не поверишь, я тоже». «Сначала я расскажу», — заявила Дайра, взяла один из документов и зачитала. «Вот тут сказано, что лорд Герадорас оплачивает услуги мастера Кинжала и приказывает ему устранить барона и баронессу Данлес, как только их задержат. Отчёт об исполнении предоставить лично лорду. Его высочество Иридес должен получить доклад о том, что барон и баронесса утонули, был несчастный случай. Баронесса Данлес — это ведь беглая принцесса?» «Выходит, и её убили по приказу лорда герадороса А Иридес даже не знал об этом Альдинаиру не убили». Я встал и принялся расхаживать по кабинету, сдерживая желание побить кулаками стену или обратиться и хотя бы полетать. Ее вообще не было на этом корабле. Хотя, признаюсь, хорошо, что этого слизняка Марвина больше нет в живых. «Ну да, неприятный был тип», — кивнула Дайра. «Готовый на все ради денег» даже погубить влюбленную в него девушку. «Тесар, ты чего рычишь?» Я усилием воли взял себя в руки. Сейчас важно понять, где скрывается принцесса. Выходит, наша последняя зацепка — это все же кофейня. Какой же я идиот! Ведь если подумать, то любая из тех пяти девушек может быть Каримой. Ей даже не нужно скрываться, она прячется на виду. «Каримой?» — нахмурилась Дайра, обеспокоенно глядя на меня. Ее взгляд так и вопрошал, ты не в себе? Вот, прочти. Я сунул ей в руки бумагу, где говорилось о предке принца и принцессы, их магии и духе рода. Альдинаира и есть Карима. Моя пара, принцесса Эви. Я стремительно вышел из кабинета, чтобы отдать приказ привести ко мне госпожу Калинину. Уверен, эта женщина, с 40 лет опыта, как никто другой, знает всех своих девушек и поможет мне разобраться, кто из них моя пара. Перед ментальной магией дракона еще никто не мог устоять, так что она в любом случае ответит на все мои вопросы».